Часть 5. Ты выжил, сказал Коди. Краус резко остановился, они были примерно в квартале от дома, и Коди стоял, прислонившись к стене посреди перекрёстка. Больше никого рядом не было. Его охватила лёгкая тревога, когда он увидел, как Коди удерживает в пальцах ломик, постукивая им по стене. Ситуация казалась ему угрожающей, но он постарался отбросить эту мысль. Возможно, это просто семурка ухудшает его восприятие реальности. Да. Согласился Краус. Выжил. Смотрю, ты ранен. Уже извини на слёз, я по этому поводу лить не буду. Наэль в порядке? Коди пожал плечами. Никаких улучшений. Немного хуже. Где Мариса? Я привёл её обратно. У неё было видение, и она застыла на месте. Вы нашли врача? Или хотя бы медсестру? Не встретили никого, чтобы спросить. Я, кстати, в порядке. Вдруг ты беспокоишься? Я не беспокоился. Свиду ты в порядке. «Конечно. Но кто знает, каково мне на самом деле. Может, у меня моральная и эмоциональная травма, но я просто хорошо держусь». «Коди...» Краусу пришлось прикусить язык, чтобы сдержаться и не ляпнуть того, чего не стоило. «Меня сильно ранили. Если ты хочешь продолжить разговор, может, поговорим по пути домой? Потому что Симург проигрывает мне отрывки из моей жизни, и самое хуёвое, что это не самые мои больные воспоминания». Коди не слушал. Краус прошёл мимо него, икуди повернулся и пошёл за ним, продолжая говорить. «Я вспоминаю не то время, когда мама усыпила моего кота, хотя они точно могли спасти его. Нет, каждый раз, когда она вытаскивает из моей памяти воспоминания, о тебе». Краус на мгновение замер, но заставил себя пойти дальше. «Но разве не отстойно? Какая-то инопланетная, слетевшая с катушек, птицеподобная фигня говорит у меня в голове, и всё, что она хочет, чтобы я вспоминал те времена, когда ты меня доводил». «Все твои дурацкие шутки, вроде той, когда ты пораньше пришёл в клуб и нахимичил с моим компом прямо перед игрой». «Это была просто тренировочная игра», — сказал Краус. «Прямо перед игрой. Я старался быть лучше и мог заработать денег чуть больше минимальной зарплаты, просто делая стрим-игр в онлайн. И если бы я получил это грёбаное спонсорство, я бы смог частично оплатить обучение в колледже. Вот такие дела. А ты меня подставил». «Коди, это была всего лишь тренировочная игра» и последствия моей шутки можно было исправить за две минуты», — сказал Краус. Он замедлил шаг, чтобы Коди догнал его. Он начал думать, что держать парня с оружием за своей спиной — не самая лучшая идея. «На две минуты я опоздал на игру. Эти две минуты сказались на отношении ко мне зрителей, которые следили за игрой онлайн, и мы все выглядели плохо перед другой и серьёзной командой. Мне очень жаль», — сказал Краус. «Вообще-то ему не было жаль. Из-за того случая у него и у Коди стало больше просмотров». Сработало как реклама. Но спорить ему не хотелось. Важнее было урегулировать ситуацию. Давай позже об этом поговорим. Ты знаешь, мы сейчас в крайнем... Я в шоке, что больше никто этого не видит. Меня бесит, что даже ты не понимаешь, что я это вижу. Твои самодовольные ухмылки, когда ты шутишь надо мной. Тот снисходительный взгляд, который ты на меня бросил, когда впервые вошёл в клуб за руку с Ноэль. Коди, вот всю эту хрень и показывает мне Симург. Каждый раз, когда я закрываю глаза... «И каждый раз, когда я останавливаюсь, даже на секунду, она швыряет мне это в лицо». «Она делает так специально», — сказал Краус. «Или автоматически вытаскивает из памяти то, что лежит ближе всего. Или она думает, что напоминание тебе об этих событиях принесёт в будущем больше зла, чем если ты будешь вспоминать о погибшем коте. Если ты позволишь ей тебя достать, значит, станешь её марионеткой Позволишь ей победить?» «Что самое забавное?» — ответил Коди. Пусть лучше я увижу, как она побеждает, чем как ты геройски справишься со всей этой ситуацией. Она заставляет тебя так думать. Это не ты, Коди. Возможно, неважно. Я всё-таки намерен помочь. Я не собираюсь мстить типа того. Сказал Коди, холодно улыбнувшись Краусу. Потому что даже если ненавижу тебя всеми фибрами души, Краус, Фрэнсис, к остальным я такого не испытываю. Ладно. Краус посмотрел на Лумик, размышляя, смог бы он защититься от его удара с помощью только одной здоровой руки и металлического кейса. Из-за неё Мариса напугана до смерти, она заставляет Оливера плакать, когда он думает, что его никто не видит. Джа стала жутким параноиком, до такой степени, что почти ничего не говорит, если это не касается присмотра Зануэль, Ноэль, а Люк, очевидно, страдает от боли. «А ты в полном порядке? Разве не забавно?» «Я не в порядке». «Ой, а что не так?» Тон Коди был почти язвительным. «Даже если он меня не ударит, я сам могу не удержаться». «Неважно», — сказал Краус. «Так что великий Краус, самый удачливый из нас, который всех обвел вокруг пальца, кто заполучил девушку и уклонился от последствий, всё-таки не такой неуязвимый. Что она с тобой делает?» «Не твоё дело. Разве? Мы должны быть в курсе того, что происходит. Всё, что я знаю, что ты в любой момент можешь начать убивать всех направо и налево. Я не такой. Просто не хотел бы обсуждать это с тобой». «Подозрительно, подозрительно!» Голос Коди звучал так, будто ему было крайне весело. Краус ускорил шаг. Ему не нравилась мысль о том, что остальным приходится так плохо. У него было три периода отдыха от Крика. Во время того, как Мертин неизвестно какой силой частично закинул его в другое измерение, едва воспоминания. Коди казался вполне дееспособным, но ну, может, малость психованным, но у него тоже всплывали воспоминания. Краус толкнул дверь и обнаружил, что она заперта, Он глянул на Коди и несколько раз громко постучался. Им открыл Оливер. Он выглядел так, будто ни на секунду не сомкнул глаз за прошедшие сутки. Глаза у него были красные. И он отвёл взгляд, когда увидел Крауса и Коди. Чем она его приняла? Самое слабое место Оливера – его самооценка. Она смешивала его с землей, как его мать? Поднимала в памяти моменты прошлых провалов, когда другие смеялись над ним? Можно ли было это исправить? Поддержать парня? Краус остановился на том, чтобы тихо сказать «Спасибо, чувак, мы справимся. Скоро всё будет нормально». Оливер кивнул, но не сильно воодушевился. Краус вошёл в дом и сразу устремился к Наэль. Мариса сидела у неё в ногах, откинувшись на спинку дивана. Она спала или пыталась уснуть. Люк накрылся одеялами и будто бы даже не двигался с тех пор, как Краус ушёл. Дресс сидела на кресле напротив дивана и выглядела почти как Оливер. «Ты ранен», — сказала Джесс. Бориса забеспокоилась. Её глаза расширились, когда она посмотрела на руку Крауса. «У нас это... аптечка. Она у нас есть!» «Окей», — сказал Краус. Он склонился над головой Ноэль, пуская на пол металлический кейс. Краем глаз он следил за Коди, который прислонился к дверному косяку и наблюдал за ним. «Ты видел людей с оперсилами? Злодеев!» «Я не знаю, злодея они не или нет!» Рассейно заметил Краус, всё внимание которого было на Ноэль. Кто-то вытер кровь с ее лица, но выглядела она нехорошо. Она была так укутана одеялами, что должна была бы уже перегреться, но ее трясло. С закрытыми глазами она открыла рот, будто бы для того, чтобы что-то сказать, но рот так и остался приоткрытым, челюсть подрагивала, как будто у нее стучали зубы. «Они собирались убить тех людей», — сказал Коди. «Последнее, что я видел, они собирались убить тебя». «Это были испуганные люди в странном месте», — сказал Краус. Они слышали в своих головах ту же песню, что и мы, и почти не понимали, что и как тут происходит. Я не оправдываю их, особенно учитывая то, чем они занимались, но я могу их понять. Чёрт, не могу поверить, что среди тех людей, кого мы спасли, не оказалось доктора. «После того, как сбежали, они не знали, как тебя найти», — сказала Люк. «Они пришли сюда. Морисе было нехорошо, поэтому Коди отправился в одиночку искать тебя». «Искать меня?» Краус повернулся, чтобы посмотреть на Коди. «Ты просто стоял неподалёку от дома». «Я его нашёл», — сказал Коди. Эго ага", ответил Люк. «Какой молодец», — заметил Краус, наградив Коди яростным взглядом. Коди лишь слегка улыбнулся. Он отступил от дверного проёма, пропуская Марису с бинтами. «Я не знаю, что с этим делать», — сказала она. «Как бинтовать вывихи — это да, но не такое». «Промой рану и забинтуй», — сказал Краус. «Слушайте». Я тут наткнулся на пару героев, не мог с ними говорить, они мне не позволили, но я слышал, как они говорили о том, что битва почти окончена. Симорг может провернуть какую-нибудь гадость под самый конец, но герои побеждают, и сейчас они решают, что делать после битвы». «Правда?» — спросила Мариса. Она опустила на кофейный столик сложенное полотенце и была готова полить его руку антисептиком. Краус кивнул. «Может, минут через пятнадцать, а может, через полчаса. Но все почти закончилось». Нам просто нужно продержаться, оставаться спокойными. Убедиться, что Ноэль не становится хуже. Мариса начала лить антисептик на раненую руку Крауса, и он зашипел от боли, прижимая её к столу здоровой рукой, чтобы рефлекторную не отдёрнуть. «Что это?» – спросил Коди. И он подошёл к ним сзади и подтолкнул ногой металлический кейс. «Аптечка?» «Нет», – ответил Краус. «Если скажу вам что это, вы всё равно не поверите. Отдайте джесс». «Ей понравится». Коди поднял чемоданчик и отдал его Джесс. Она положила его на колени, с подозрением глянула на Крауса, затем открыла кейс. Он подождал, пока Мариса нанесла антибактериальную мазь на рану, наложил на неё толстые белые тампоны из бинтов, затем начала оборачивать руку куском ткани. Было заметно, что, несмотря на неопытность в оказании первой помощи, бинтовать она как раз таки умеет. Джесс не стала убирать бумаги в отдельный карман, где они находились, и просто уронила их на флаконы, закрыла кейс и защелкнула замок. «Уничтожь это!» «Что?» — спросил Коди. «Погоди-ка, а что это вообще?» «Неважно», — ответила Джесс. «Уничтожь!» «О чём ты говоришь, Джесс?» — спросила Мариса. Краус снова проверил, на месте ли повязка, а затем поднялся. Он подошёл к Джесс, и она прижала кейс к груди, почти умоляюще она произнесла. «Положи его куда-нибудь, где его никто не сможет найти», «Или уничтожь это. Перемешай жидкость с песком и вылей где-нибудь на заднем дворе. Ну или что-то вроде такого». «Я думал, ты заинтересуешься этим больше, чем все остальные», — сказал Краус. «Что это?» — снова спросил Коди. «Суперсилы», — ответил Краус. «Если я понял всё правильно, тогда содержимое этого чемоданчика может дать тебе суперспособности. Я нашёл это в здании, которое я до вместе с монстрами». Коди вытрачил глаза. Морис, Салюк и Оливер отреагировали точно так же. «Ты не понимаешь...» — произнесла Джесс. «Что тут непонятного?» — спросил Краус. «Мы в опасности. Это ведь практически то же самое, что взять с собой оружие, когда выходишь на опасные улицы». «Это вообще не то же самое...» — ответила Джесс. «Суперсила — это навсегда. Если содержимое флакона сработает, оно изменит твою жизнь. Конечно, в том случае, если это не ловушка. Возможно, это яд». «Если оно пришло из того же места и той же культуры, что и те монстры?» «Интуиция или паранойя?» «На что ты говорила ему, что Джесс опять утаивает важную информацию?» Краус прочистил горло и объяснил. «Я нашёл это в разрушенном офисе или лаборатории. Они это продают. Из документов, которые ты только что просматривала, то есть из той строки, что я успел зацепить взглядом, я предположил, что у них там что-то типа магазина. Спрашивается, зачем им так тщательно их готовить, с кучей бумаг, «Упаковка в дорогой кейс и защитную пену, только чтобы отравить своих клиентов». «Я не говорю, что это яд». «Именно так и говоришь», — возразил Краус. «Нет, я имею в виду, это просто пример. Есть множество вариантов, что может пойти не так. Нам нельзя рисковать. Только не тогда, когда у нас есть и другие поводы для беспокойства». «Да, она снова уклоняется от темы». «Это суперсила?» — спросил Коди. Он потянулся к кейсу, но Джесс постаралась повернуться так, чтобы закрыть контейнер собой, не дав коде добраться до содержимого. «Серьёзно? И сколько там?» «Шесть флаконов», — ответил Краус, но смотрел при этом на Джесс. «Это шесть доз?» — спросил Люк. «Краус», — сказала Джесс, — «ладно тебе. Ты знаешь, каком и положении. Ты знаешь, что в этом нет ничего хорошего. Неужели ты не хочешь вернуть всё, как было? Погоди-ка». «По твоим словам, понятно, что за всем этим стоит нечто большее», — сказала Люк. «Вы до этого шептались чем-то вдвоём. Это не... Люк...» — прервал его Краус. «Слушай, ты ведь меня знаешь. Лучше, чем все остальные». «В общем, да», — ответил Люк, искосыглянув на Нуэль. «Но лучше, чем все из нас, кто сейчас в сознании», — уточнил Краус, хотя не совсем был в этом уверен. «И ты хорошо знаешь Джесс». «Так что ты можешь нам поверить, если скажу, что да, происходит ещё кое-что, но мы действуем на общее благо, когда не раскрываем всех подробностей». «Я тебе не доверяю», — сказал Коди. «Ты ведь никакой херни не задумал?» — спросил Люк, игнорируя Коди. «Знаешь, ты ведь раньше откалывал такие номера. Знаешь, что сейчас не время для шуток, и обычно твой здравый смысл не позволил бы тебе что-то подобное делать, когда мы в такой жопе, но это пение в наших головах заставляет нас вести себя странно, и...» Он замешкался. «Никакого подвоха. Если ты не доверяешь мне лично, поверь хотя бы, что я не буду ничего подобного затевать, пока Найль в таком состоянии. Есть более важные вещи». Люк нахмурился. «Ладно, я тебе поверю. Не подведи нас». Краус кивнул серьёзным выражением лица. Он глубоко вдохнул, затем обратился к главному источнику проблем — Джесс. «Джесс, ты же больше всех следила за миром супергероев», — заметил Краус. Ты следила за нашими местными мелкими героями и злодеями и теми немногими, кто покрупней. Ты следила за новостями Земли Бэт и знаешь, что происходило между настоящими героями и злодеями. Разве нет? Как я сказала сказал Алюку насчёт того, что для меня важнее всего, этот ящик у меня не на первом месте, и не на втором, и даже не на третьем. Вот чтоб мне провалиться. Но это же не пустяк. Как это не на первом месте? Спросил Коди. Это ж суперсила! Заткнись! Взорвался Краус. Голос был гораздо громче и грубее, чем ему хотелось бы.